Секретарша теряет работу. Афранио Портелла послал ей букет роз и записку, с которой назначил встречу в той же молочной. Роза вышла из какой-то частной машины за рулем водитель в накидке и кепе. — С каждым днем ты становишься все красивее. Он сдержал любопытство и не спросил про машину, поджидавшую ее у тротуара. Я пришел проститься с секретаршей генерала. Я представляла себе, что такое незамедлит случится, когда прочла сообщение о смерти этого субъекта. Никогда не радуюсь ничьей смерти, но на этот раз она не вызвала у меня сожаления. Только мысль о том, что он станет говорить о Бруно, обливая грязью имя моего любимого, причиняла мне страдания. От одного субъекта мы освободились, Остается освободиться от другого. — От генерала? Разве он не ваш протеже? Разве не для того была придумана эта история с секретаршей, чтобы я добыла голос Линдиньо? — Кого? — посла. — Он хочет, чтобы я называла его Линдиньо. Майстра Афранио рассказал ей о поведении кандидата о продолжении кампании по выборам в академике, о голосовании незаполненным бюллетенем и воздержании от голосования. Значит, я уволена. Смотри, не поздно ли уже? Лендиню держится нахально, уговаривает меня прийти выпить шампанского к нему на квартиру. Не говоря уж о щипках. Хорошо еще, что у меня смуглая кожа и следы малозаметны, иначе... Маэстро Афрания оценивает стоимость автомобиля. Женщины Бруно удивляют его и волнуют, но любопытство взяло верх. Иначе что? Роза улыбается, заметив, что он разглядывает машину. «Ты его знаешь, он твой приятель». Она называет имя богатого португальца, владельца текстильной фабрики. «Он устроит для меня ателье на улице Розарио на втором этаже». «Я буду работать самостоятельно». «А аргентинка?» «Вернулась в Буэнос-Айрес?» Когда он овдовел, она потребовала, чтобы он женился на ней. Прямо силой хотела заставить. Приставила нож к груди. Смазливая женщина, но до чего же противная? Сеньора Дели, пилар, певица танго», — смеясь сказал он, подражая аргентинскому акценту. «Среди исполнительниц танго никогда не слыхал более скверной. Мадам Пик послала меня к ней домой примерить платье. Там я и познакомилась с моим нынешним покровителем. Когда встречу, поздравлю его. Он избавился от малосимпатичной особы и завоевал красивейшую розу Рио-де-Жанейро. Тебя я тоже поздравляю. Он хороший и достойный человек. Я знаю. Он хочет лишь немного любви. Я думаю, что мы с ним очень хорошо уживемся. Любовь и уважение, я могу это дать. Улыбка на пухлых губах, в нотки печали и одновременно гордости. У меня уже была любовь, о которой я мечтала. Мне достаточно вспомнить те дни, чтобы почувствовать себя счастливой. Но все-таки скажи мне, я уволена? Уволена с должности секретаря. Я хочу знать одну вещь. У него есть твой адрес? Как он с тобой сообщается? Как назначает встречи? По телефону? Он полагает, что я живу в монастырском пансионе для девушек, куда я должна возвращаться до девяти вечера. Что я приехала из провинции под опеку генерала, у которого мой отец был ординарцем. Я солгала ему, дала телефон ателье с согласием мадам Пик, который все рассказала. Она нашла это забавным, согласилась быть соучастницей. Линденьо звонит всегда в час завтрака. Он думает, что к телефону подходит монахиня француженка и называет себя моим дядей. Забавно. Он меня знает как Беатрис, называет Биа. Биа тут, Биа там и старается ущипнуть всякий раз. Договорись с мадам Пик о следующем. Когда посол позвонит, она должна сказать, что ты больше не хочешь его видеть и пусть не ищет тебя. В то же время Мадам должна дать ему понять, что это никакой не пансион, а нечто совсем другое. Чтобы оставить Линдию, Линдию ты говоришь, в недоумении. Что ты хочешь, чтобы он подумал? Ничего определенного. Достаточно посеять сомнения, создать видимость чего-то легкомысленного. Чтобы он обозлился на моего бывшего хозяина? Точно и не голосовал бы за него. бедняк Линдева. Нахала равного ему нет на свете. Когда меньше всего ожидаешь, его рука забирается тебе за декольте или под юбку. Вот уж, наверное, молодости был в это то О доблестях Линдини еще говорят в Японии, в Скандинавии. Но он симпатичный, знаешь, обожает рассказывать неприличные анекдоты. Я сделал тебя героиней рассказа, помнишь роза. Думаю, что теперь сделаю героиней романа. Раньше я знал лишь, что ты самое нежное и приятное создание. Теперь знаю, что ты не только нежное и приятное, но и бесстрашное. Это Антонио сделал меня такой. я его творение. Афранио Портела снова вспомнил стихотворение, Медная роза, медовая роза, милая роза, он поцеловал ей руку. Роза, Бруно.